Глава 42. Когда, поцеловав Герти на ночь, Роза вернулась, Аарона уже не было. Она почувствовала одновременно и разочарование, и облегчение, но была тронута тем, что он приехал повидать ее. Пабе было по-прежнему многолюдно, несмотря на то, что теперь за напитки приходилось платить. Толпа разбилась на небольшие группы молодые фермеры с пентами Сидра, любители свиньон-блан. Поклонники крафтового Эля, желающие быть в тренде. Мэгги с Черри переходили от одной группы к другой. Винни в саду прибирала жаровню. Поросенок был съеден подчистую. Потом Роза заметила какое-то движение у бара. Хлоя увещевала женщину, едва не падавшую с барного табурета. Судя по накалу эмоций, это была ее мать. Поразительно красивая и совершенно пьяная. Бедная Хлоя, перепуганная до смерти, пыталась уговорить ее пойти домой. Роза направилась прямо к ним. Нельзя оставлять Хлою с этой проблемой один на один, но устраивать сцену Роза тоже не хотела. «Привет», — сказала Роза. «Вы, наверное, мама Хлои?» «Я Роза». «Роза?» Николь смотрел на нее, ничего не понимая. Глаза красные, тушь начала растекаться. «У меня слов нет описать, как мы довольны Хлоей. Хлоя, можешь пойти домой с мамой, если хочешь. Мы справимся. Я пока не собираюсь домой, возразила Николь. Я хочу еще выпить. Боюсь, мы уже не подаем напитки. Роза была так уверена и авторитетна, что Николь не осмелилась возражать. А. -а, -а. Пойдем, мам. Нельзя оставлять детей одних уже поздно, умоляла ее Хлоя. Николь закрыла глаза на секунду, словно обдумывала, что делать и говорить дальше. Роза и Хлоя переглянулись. «Я пройдусь с вами», — предложила Роза. «Мне нужно подышать». Она взяла Николь под руку и помогла ей подняться с барного табурета. «Пойдемте». Николь сползла с табурета и встала на ноги, опираясь на Розу. Хлоя подхватила ее под руку с другой стороны. На мгновение показалось, что Николь сейчас упадет навзничь, но девушки удержали ее и повели к выходу, надеясь, что никто ничего не заметит. Роза поймала взгляд Мегги в противоположном конце зала и кивком показала на Николь, давая понять, что они ведут ее домой. «Спасибо», — произнесла Хлоя одними губами. Она была напугана. Хлоя полагала, что Николь пила напиток из бузины, который она ей принесла, а мать, видимо, поменяла его на что-то другое. Если Николь еще что-то выпила до прихода в паб, то ей немного было нужно, чтобы опьянеть. В последнее время это бывало именно так. Они шли по дороге, поддерживая Николь с обеих сторон. К счастью, да, Кэрслей кресцент было недалеко. «Какой потрясающий вечер!» — воскликнула Роза. «Даже лучше, чем мы надеялись». «Никогда не видела столько народа в пабе. Все должно быть отлично», — сказала Хлоя. «Он вернет деревню к жизни». «Откуда они все взялись?» «Рашбрук больше, чем вы думаете. Знаете, сколько в нем маленьких улочек? Так ты думаешь, это все местные?» Большинство людей мне знакомы, но в пабе были и приезжие. Идти осталось совсем недалеко. Они дошли до поворота и дорожки, ведущей в Карслей Кресент. «Знаешь, на этой неделе ты была настоящей помощницей моей маме. Она законченная перфекционистка, а с тобой ей было спокойно», — сказала Роза. «У меня так не получается, поскольку мы слишком близки и заводим друг друга». «Она потрясающая, и ваша бабушка тоже». «Вам повезло». Хлоя бросила взгляд на Николь, посмотреть, слушает ли она их разговор. Но та пребывала в собственном мире. «Это правда», — подтвердила Роза. «Хотя мне до них далеко». Они подошли к двери, и Хлоя достала ключ из кармана. Николь начала возмущаться. «Да вы что? Вернемся в паб», — потребовала она заплетающимся языком. «Вечеринка еще не закончилась». «Боюсь, уже закончилась», — строго сказала Роза. «Мам, потише, мы разбудим соседей». Хлоя вставила ключ в замок и обернулась. «Спасибо большое». Было ясно, Хлоя не хотела, чтобы Роза входила. Она хотела, чтобы Роза ушла. «Ты справишься?» «Справлюсь», — ответила Хлоя. Ясно, что ей это не впервой. Николь качалась взад-вперед, и у нее закрывались глаза. Арисла неловкая пауза. «Послушай», — понизив голос, начала Роза. «Если хочешь поговорить, то у меня есть кое-какой опыт общения с...» Она не знала, как лучше выразиться, чтобы не напугать Хлою. «С людьми, которые много пьют, у которых есть проблемы». И «Спасибо. Ее иногда заносят, вот и все». Хлоя отвернулась, явно не желая ничего обсуждать. «Чем и выдала себя», — подумала Роза. «Покрывает мать, делает вид, что все в порядке. Но в данный момент настаивать не стоит». — Ладно, как я уже сказала, ко мне всегда можно обратиться за помощью. Хлоя закрыла дверь, и Роза пошла прочь, понимая, она сделала все, что могла.